Заводские. Заводскими назывались не просто жители заводских селений, а те, кто имел какое-нибудь касательство к производству заводов. Сюда входили и крестьяне, занятые на заводских работах. Наиболее многочисленные группы составляли рудничные и коренные. Разработка руд в конце прошлого столетия велась в основном на Боевском руднике. Тя работали крестьяне ближайших к Руднику сёл и деревень. В заводах руднишные показывались главного в раз на зимой, когда производился приём выработки. Бесконечные вереницы саней с коричневыми отруды палубками тянулись ежедневно в Сысерть со стороны Боевки. Выбитая ступеньками дорога тоже была коричневой. Около возов шагали коричневые люди, хотя они и извалились заводскими но в действительности жили все-таки своей особой жизнью. Для них работа на рудниках и воск и руды были подсобными занятиями к основному крестьянскому. Мастерко смотрел на них сверху вниз, как на крестьянчиков, хотя иногда завидовал им. Ему, дескать, ловко работать из-за земли-то, никому не кланяйся. В действительности было не совсем ловко. Этих угрюмых коричневых людей Загонял на рудники недостаток земли, и из-за земельной тесноты шли они, от мала до велика, за заработком на рудничные работы, и как раз к посеву изматывали своих лошаденок на заводской работе. Их обмеривали самым наглым образом и во время приемки руды из-за боя, и при доставке на заводы. Расходчики, иногда стеснявшиеся своих фабричных, по отношению к рудничным орудовали без всякого стеснения и И даже шагаляли своим бесстыдством, что он Сипак понимает, его на 3 копейках обставить можно. Чтобы превратить 2 миллиона пудов руды в чугунное железо заводом, работавшим исключительно на древесном топливе, приходилось вести довольно обширные изготовки дров и древесного угля. При каждом заводе иногда, а не в одном месте, были просторные дровяные площади, где ежегодно Ставились к сушке длинные поленницы дров, пней и хвороста взамен исчезающих запасов прошлого года. Около угольных сараев тоже постоянно толпились люди с огромными угольными коробами, подвозили и отвозили. Дроворубы и углежоги назывались куренными рабочими. Большинство из них тоже были крестьяне ближайших сёл и деревень, но часть сработ, особенно в Полевском заводе, выполнялось коренным заводским населением. В Полевском нередкость было встретить лошадного мужика, который кормился исключительно куренными работами, прерывая их на время покоса. Углижжение производилось по старинке в кучах. Работа эта требовала известных навыков, и те семейства, которые имели в своём составе опытного углежога, зарабатывали лучше других, жили исправно и держали по десятку лошадей. Куряное ремесло так и передавалось из поколения в поколение. В Полевском заводе можно было найти такие семейства, у которых деды и прадеды робили в курине. Иной раз эти заводские углежоги не прочь были использовать свои навыки для эксплуатации случайных углежогов-крестьян. Вырежали, например, несколько коробов угля за досмотр. Подрядчиками, впрочем, им стать не удавалось. На своей каторжной работе куриные заматывали всех членов семьи. Во время главных работ при запалке куч, в лес увозили и всех женщин, которых можно было взять из дому. Недаром про полевчан говорилось. Чесноковик, прозвище жителей Полевского завода, к куреню женится, работница прибудет. Кроме руднишных и куриных, в заводах было много так называемых «возчиков». Число грузов было довольно значительно. Возили не только готовые изделия в Дегтяренбург, но и между отдельными заводами перебрасывалось много полуфабрикатов. Чугун возили из Сысерти на Верхний и Ильинский, из Северского завода — в Сысерть и Полевской. В общей сложности количество грузов, кроме руды и древесины, было не менее пяти миллионов пудов в год. Зимой обыкновенно выезжало много крестьян, Иногда и сравнительно удалённых селений, чтобы по дороге заработать кое-что к ресне или пока не мере оправдать карма. Эти случайные овощечки были очень выгодны заводу управлению. Но для кормившихся извозом заводских жителей зимний выезд крестьянства был бедствие. Кадников целые ехали. Четверть копейки слетела. А вот скоро леший принесёт дальних Шабурову, Петухову, Белопашину. Тут шопять впроголодь насидишься. Им ведь что, овес свой, лошади кормные, на клебе? Известно, из-за естья робят, не нам чита. За обновыми бабам в город едут, птеней за ними. У него четыре, как чугун, а у меня одна шлаковка, много на ней увезешь. Такими разговорами встречался каждый зимой выезд крестьян на заработки. Тревога была вполне законна. Заводоуправление по части выжимания копейки было мастеровато. Жомам было предписано снижать попудную плату в зависимости от числа приехавших. Бывала плата с пуда за 47 верст от Сысерти до Екатеринбурга доходила до двух с четвертью копеек. Понижение цен на воску от Сысерти до города неизбежно отражалось и на провозной плате между отдельными заводами, хотя крестьяне обыкновенно вернулись. За перевозку этого вида не брались, она была им не по пути. Обдирая возщиков, кроме конкуренции крестьян в зимнюю пору, заводское начальство использовало еще один прием — фальшивые версты. От Сысерти до Екатеринбурга по Челябинскому тракту 47 верст. Версты обыкновенные, казенные, они и служили основой для расчета за воску. Но между отдельными заводами версты были или немеренные, или фальшивые. Особенно нагло это было сделано между Сысертью и Верхним заводом. Там имеется превосходное шоссе, утрамбованное подрудком. На этом шоссе красиво сделанные столбики отчетливо показывали восемь верст от плотины до плотины. А между тем заводское население не без основания считало здесь десять верст. Помню, живя на верхнем, я пытался проверить расстояние, и на первой версте, по которой тянулась линия верхнего заводского поселка, насчитал свыше двухсот сажен лишку. Таким образом, треть стоимости провоза по верхней заводской дороге завода управления крала. Если считать, что с верхнего ежегодно вывозилось до четырехсот тысяч пудов сортового железа, и столько же провозилось туда болванки, то кража получалась довольно чувствительная. Три миллиона двести тысяч пудоверст. Конкуренция крестьянства и приемы вроде фальшивых верст делали занятия перевозками очень невыгодным. Из заводского населения шли ввозчики, только те, кому податься было некуда. Инвалиды фабрики, вдовы и прогнанные с фабричной работы. Заводили они каким-нибудь способом лошаденку и брякали на ней зимой и летом, зарабатывая свой голодный кусок и проклиная крестьян, которые из-за естья выезжали зимой на эту же работу. Число таких заводских возщиков было значительно, и я не помню случаев, чтобы хоть раз заводоуправление было стеснено в перевозках. Правда, самое большое количество грузов передвигалось зимой, но и в остальное время года, по весенней и осенней распутится, необходимое передвижение грузов не прекращалось. За возщиками! Не уступая им в числе, шла группа подорженных рабочих, но о них будет особо